Не найдётся ли у вас какой-нибудь повод? Кузьма быстренько обследовал звездолёт и доложил радостно: "Командир, повод есть. Мы потеряли несколько гаек, ещё немного и корабль расползётся по швам". "Как видите, нам сразу же повезло", заметил командир. "Ну а теперь в ближайший порт". "А как он называется?" спросил штурман. Мой друг, продавец приключений, считает, что лучше бы это было неизвестно, сказал командир настойчиво. Глава 13, в которой есть почти всё: и знояная экзотика, и роковой маскарад, и подозрительные незнакомцы. По космодрому лениво шёл человек, похожий на медузу. В каждом из его щупалец Было по метле. Он помахивал то одной, то другой метлой, разгоняя мусор. — Сейчас узнаем, что за звезда. — Хотя, хотя мне это и известно, — пробормотал командир и выглянул из люка. — Звезда-то? — Кассиопия звезда-то! — откликнулся здешний дворник и опять зашевелил метлами. Услышав имя звезды, Маладьюш даже не поверила своему шампансу, потому что Коссиопе считалась самым знаменитым курортом, и каждый из ребят давно мечтал поваляться на её замечательном пляже. Дело в том, что на Коссиопе круглый год стояла жара в тысячи градусов, и любители позагорать на песочке стекались сюда со всей вселенной. Так и быть, вступайте купаться, проворчал командир добродушно. А мы с механиком пока займёмся делами. Не прошло и минуты, как в звездолёте остался один кот Миука, словно приклеенный к своему излюбленному местечку под табуретом командира. Все разошлись, кто куда. Механик Кузьма отправился на оптовую базу выбивать новые гайки, командир пошёл с визитом вежливости к местным властям. А молодёжь, прихватив купальные принадлежности, устремилась на море. И напрасно Барбара зазывал ребят в портовый кабачок прожегать жизнь. Они предпочли здоровый отдых. Не хотят? Им же будет хуже. "Теперь у меня развязаны руки", загадочно пробормотал Барбар и свернул в ближайшую таверну, откуда доносились разгорячённые дружеской беседы голоса. Стук кружек, валили клубы синего дыма, будто там горел целый табачный склад. «Коллеги!» «А командир, как всегда, оказался прав!» — воскликнул Питенька, когда ребята прибежали на пляж. «Стоило нам зайти в незнакомый порт, как у меня тут же возникло предчувствие, будто сегодня я наконец-то ее найду, мою самую совершенную!» «Разве сегодня?» почему-то озаботилась Марина. «Это произойдет через час», уточнил штурман, еще раз проверив предчувствие. Марина снова повела себя весьма загадочно, сказав, «Тогда я пойду купаться, я буду там», и указала в сторону моря. «Как ты думаешь, у меня есть свободные минуты?» «Ну, до того, как ты ее найдешь», спросил Петеньку Саня. «Пока есть», — ответил штурман, прикинув. «Пожалуй, успею. Пойду к Марине и сейчас же объяснюсь в любви», — решил Саня твердо. Но Марина уже исчезла в пестрой толпе купальщиков и купальщиц. «Ничего, у меня осталось целых пятьдесят восемь, нет, пятьдесят семь секунд. Я ее найду», — подумал Саня и пошел искать Марину. А Петенька достал из кармана блокнот и авторучки и повалился животом на горячий песок. Формулы так и потекли из-под его пера. Над ним в оранжевом небе стояло огромное голубое солнце. Вдоль фиолетовой полосы пляжа тянулись рощи пальм с широкими пурпурными листьями. Среди стволов мелькали белые палатки туристов, отдыхающих диким спортом. Они слетели со всех концов вселенной. Их тела, диковинных форм и оттенков, их руки и ноги, щупальцы и присоски покачивали на тугих ярко-зеленых волнах. Над пляжем стоял жизнерадостный гвалт, будто на птичьем базаре. Все беззаботно веселились, и только один пляж. Петенька трудился, не покладая рук, искал самую совершенную, которая была совсем близко, где-то здесь, на Коссяпее. Вид самозабвенно работающего человека смущал отдыхавших. Они стали стыдиться своего заслуженного безделья. Мы бьём баклуши, а человек занят делом, говорили они, кивая на Петеньку. И вскоре гул на пляже начал затихать. Курортники перешли на шёпот, ходили по песку на цыпочках. А самые совестливые окружили Петеньку, готовые дать совет.